глава 102 в которой речь пойдет о том как во дворце нинго начались бедствия и болезни и как из сада роскошных зрелищ наговорной водой и заклинаниями изгоняли оборотней и нечистую силу Итак госпожа ван послала служанку забаучай Когда-то явилась и исправилась о здоровье госпожа Ван сказала. Нынче третья сестра Танчунь выходит замуж, и ты, как жена ее брата, обязана сделать ей наставление. Это тем более необходимо, что вы приходитесь друг другу сестрами. Танчунь девушка умная, и тебе легко будет разговаривать с ней. Я слышала, что когда Бао Юй узнал, что третья сестра выходит замуж, он разрыдался. Постарайся его утешить. К сожалению, мое здоровье совершенно расстроилось, да и Финзе почти все время болеет. Ты умница и должна понимать, что присматриваясь за делами, нельзя допускать непорядки только потому, что не хочется обижать людей. Еще придет время, когда все хозяйственные дела в доме лягут на твои плечи. Баучай только поддакивала госпожа Ван. «Есть у меня к тебе еще одно дело», — продолжала госпожа Ван. «Вчера Фэнзе привела ко мне дочку старухи Лю и сказала, что хочет назначить ее служанкой в ваши комнаты. Сегодня Пинер привела ее к нам. Она говорит, что вторая госпожа Фэнзе так приказала», — поспешила вставить баучай. «Совершенно верно», — кивнула госпожа Ван. «Я подумала над тем, что сказала мне Фэнзе» и решила, что никаких причин отказывать ей нет. Только, судя по внешнему виду, эта девочка не слишком скромна. Когда-то я прогнала из комнаты Бау нескольких служанок, коварных, как лисицы-оборотни. Ты, разумеется, об этом знала, и из Сада переехала жить к себе домой. Но сейчас, когда ты здесь, я уверена, что ничего подобного не случится. Только прошу тебя, будь внимательнее». «Из всех ваших служанок лишь на сижень можно вполне положиться». Баучай снова поддакнула, произнесла несколько ничего не значащих фраз и ушла. О том, как после обеда Баучай навестила Танчунь и напутствовала ее теплыми словами, мы здесь рассказывать не будем. На следующий день Танчунь должна была отправляться в дорогу и пришла попрощаться с Бао Юем. Юноше, конечно, тяжело было расставаться с нею. Когда Танчунь завела речь о высоком долге, Бао Юй опустил голову и умолк. Но потом печаль его вдруг сменилась радостью, словно он избавился от заблуждений и прозрел. После этого Танчунь спокойно попрощалась с остальными родственниками, села в Паланкин и отправилась в далекий путь. Прежде все сестры жили в саду роскошных зрелищ, но после кончины Юанчунь там перестали поддерживать порядок. Потом, когда Бао Юй женился, Да Юй умерла, а Ши Сян Юнь уехала, Ливань, Танчунь и Сичунь тоже переселились в свои комнаты. Только в ясные дни и лунные вечера они, как и прежде, встречались в саду, смеялись и шутили. Однако сейчас Танчунь уехала, да и Бао Юй стал мрачным и равнодушным ко всему и не выходил из дому. Поэтому в саду было совершенно пустынно, и кроме людей, присматривавших за садом, сюда никто не заглядывал. В день отъезда Танчунь госпожа Ю пришла проводить ее. Когда она собралась возвращаться домой, было уже поздно. Она не стала дожидаться, пока подадут коляску, и решила пройти пешком через садовую калитку, которая в прошлые годы служила ближайшим проходом из дворца Нинго во дворец Жунго. Повсюду в саду чувствовалось запустение. Хотя террасы и беседки стояли на прежних местах, но госпожа Ю ощущала непонятную тревогу, словно что-то потеряла. Когда она вернулась домой, у нее вдруг появился жар. Два дня она держалась, но потом слегла. Днем ей бывало легче, а по ночам все тело горело, и она бредила. Врач сообщил взять Женю, что госпожа Ю простудилась, и так как болезнь, совершая цикл, перешла на желудок, у больной начался бред. Он заверил, что все будет благополучно, и больная скоро поправится. Госпожа Ю несколько раз принимала лекарство, но оно нисколько не помогало. У госпожи Ю начались приступы безумия. Взволнованный дзяджень позвал сына. Разузнай, есть ли поблизости хорошие врачи, приказал он. Если найдешь, пригласи сразу нескольких. Тот врач, который приходил, пользуется наибольшей славой, отвечал дзяжун Мне кажется, что болезнь моей матери лекарствами не вылечишь. «Вздор!» – рассердился дзя Жень. «Может быть, по-твоему, ее вовсе лечить не нужно?» «Речь не о том, что не надо лечить», – возразил Дзя-Жун. «Моя матушка недавно ходила во дворец Жунго, а возвратилась оттуда через сад. Я заметил, что как только она пришла домой, у нее появился жар. Не иначе, как она повстречалась с каким-то оборотнем. Я слышал, что за городом живет некий уроженец юга Мао Бансянь который замечательно гадает лучше всего пригласить его пусть погадает если он сделает предсказание которому можно верить выполним все что он скажет если это не поможет пригласим врача выслушав сына Жень тотчас же велел привести гадателя Дяжун принял Мао бансяня в кабинете предложил ему сесть и угостил чаем Прихлебывая чай гадатель говорил: «Значит, это вы позвали меня?» «Позвольте спросить, о чем я должен гадать?» «Моя мать тяжело заболела», — отвечал Дзяжун. «Просим вас погадать о ее дальнейшей судьбе». «В таком случае дайте мне чистой воды, чтобы я мог вымыть руки», — первым долгом приказал гадатель. «И принесите столик с курильницей. Я вытащу из стакана гадательную пластинку». Вскоре слуги сделали все необходимые приготовления.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 Почтительно обращается с просьбой к четырем мудрецам — Фуси, Вэньвану, Джоугуну гуну и Кунзи, чтобы они обратили на него свое милостивое внимание. «Прошу вас, великие мудрецы, дайте мне способность проникнуть в глубокие тайны судьбы. И если она предназначила больное несчастье, я сообщу о несчастье. Если ее ждет счастье, объявлю о счастье». Прежде всего прошу вас, пошлите мне три граммы, кое позволит предсказать, какие превращения ждут больную. С этими словами он вытряхнул из стакана на блюдо одну пластинку. Первая три грамма, сказал он, Дзяо! Он снова потряс стакан и объявил, что выпало три грамма дань. Третьей три граммой снова оказалось дзяо.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 «Садитесь, садитесь, пожалуйста». «Позвольте мне теперь подумать, что же получилось». В целом гексаграмма указывает, что счастье еще не пришло. Триграмма, относящаяся к лицу, которая гадает, то есть к вам, выпала третьей, и предвещает она, что вы, брат, лишитесь богатства. Но сейчас вы гадаете о судьбе матери, поэтому нужно обращаться к первой триграмме». Эта триграмма показывает, что ваши родители повстречали какого-то злого духа. Пятая триграмма тоже связана со злым духом. А это значит, что у вашей матушки серьезная болезнь. Нет-нет, ничего опасного не случится. Так как стихия воды под первым циклическим знаком Ци и двенадцатым циклическим знаком «хай» скована, в действие вступила стихия дерева под третьим циклическим знаком «инь»,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 Только в триграмме, относящейся к отцу, есть измененное изображение злого духа, а это значит, что вашему батюшке тоже грозит что-то неприятное. Триграмма же, относящаяся к вам, предвещает несчастье более тяжелое, чем ограбление. В день, когда будет процветать стихия воды, а стихия земли придет в упадок, должна случиться неприятность для вас.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 «Болезнь вашей матушки вызвана борьбой стихии воды со стихией огня. А это значит, что в ее теле соединились жар и холод. Если вы хотите знать точно, чем она больна, придется погадать по книге взаимодействия стихий, потому что гадание на стеблях травы здесь не поможет». «И вы знакомы со всеми этими видами гаданий?» — поинтересовался Дзяжун. «Немного знаком». Дзяжун попросил его погадать и сообщил ему гороскоп матери. Тогда Мао Бансянь нарисовал круг, расставил символы духов и начал гадать. Оказалось, что на циклический знак Сюи приходится дух белого тигра, в связи с чем гадатель сказал. «Гадание говорит о рассеянии души разума. Белый тигр является злым духом» но в периоды общего процветания действия его ограничены, и он не может творить зла. Когда же начинает властвовать дух смерти, он, как настоящий голодный тигр, причиняет людям беды. При столкновении с ним душа разума в страхе стремится убежать и рассеяться. Получившееся у нас сочетание символов указывает, что душа разума улетела из тела, а печаль и сомнения остаются в нем. Если речь идет о болезни, то здесь можно предсказать смертельный исход в отношении же судебной тяжбы – проигрыш дела. Обычно тигр выходит на добычу на закате солнца. Из этого можно заключить, что болезнь возникла незадолго до наступления вечера. В толкованиях на подобное сочетание знаков сказано «У всякого, кому при гадании выпало такое сочетание знаков, в жилище водится оборотень тигра», или же имеется его образ. Если бы вы гадали о своем батюшке, я опять-таки сказал бы, что и ему грозит опасность. Об этом говорит сочетание знаков «тигр» и «солнце», ибо «тигр» при «солнце» причиняет зло мужчинам, а при «луне» — женщинам. Одним словом, гадание предвещает несчастье. Не дослушав гадателя до конца, Дзяжун от страха побледнел. «Вы сказали правильно, учитель», — произнес он. «Но только мне кажется, что это гадание не очень согласуется с первым. Все-таки грозит нам что-нибудь». «Не торопитесь», — остановил его Мао Бансянь. «Позвольте мне еще раз внимательно посмотреть». Гадатель опустил голову, долго бормотал что-то себе под нос и вдруг воскликнул. «Все обойдется хорошо. Есть спасительная звезда».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 Дзяжун уплатил гадателю, проводил его, а затем сообщил отцу, что, как показало гадание, болезнь госпожи Ю началась под вечер вследствие встречи с духом белого тигра. «Ты же говорил, что позавчера вечером мать возвращалась домой через сад», — произнес дядя Жень. «Разве это не значит, что она и столкнулась там с тигром? Помнишь, вторая тетушка Фэнзе ходила в сад, а по возвращении оттуда заболела?» Она ничего особенного там не видела, но служанки, сопровождавшие ее, утверждали, будто видели на горке лохматые чудовища с огромными, как фонари, глазами, которые даже разговаривала с Фэнзе и сильно напугало ее. «Как же не помнить?» — воскликнул Дзяжон. «Я еще слышал, как Бэймин рассказывал, будто Цинвэнь после смерти стала духом-хранителем лотосов, растущих в саду, и потом...» Когда умирала барышня Лень Даюй, откуда-то слышалась музыка. Даюй наверняка стала духом-покровителем цветов. Плохо дело, если в нашем саду завелось только привидений. Прежде, когда там находилось много людей и преобладала сила света, они не могли причинить вреда. Но сейчас сад обезлюдел, и, видимо, матушка, проходя по саду, растоптала какой-нибудь цветок, чем вызвало недовольство его духа-хранителя». Или же повстречалась с нечистой силой? Предсказание все-таки точное. А не говорил ли гадатель, грозит ли нам какая-нибудь опасность? спросил Дзяджань. Судя по его словам, матушка должна выздороветь в день обозначаемый циклическим знаком Сюй, ответил дзяжун. Но он предупредил, что выздоровление может наступить на два дня раньше, либо на два дня позже. В этом есть какая-нибудь причина спросил дяд Жень. нет он просто сказал это из опасения что слишком точное предсказание может вызвать у вас недоверие ответил дяжун на этом разговор прервался так как из внутренней комнаты послышался голос госпожа рвется в сад служанки не могут с ней справиться дяд Жень и дяжун бросились во внутреннюю комнату чтобы успокоить госпожу ю но та металась в бреду и кричала «Одетая в красное зовет меня, одетая в зеленое прогоняет меня». Людям, стоявшим перед ее постелью, хотелось смеяться, и вместе с тем им было страшно. Дяджень немедленно приказал служанкам купить жертвенных денег и сжечь их в саду. Приказание его было исполнено. В эту ночь госпожа Ю пропотела, и ей стало немного легче. Когда же наступил день под циклическим знаком Сюи, она почувствовала себя почти здоровой. Молва о случившемся быстро распространилась вокруг. Один человек рассказывал десятерым, десять рассказали сотни. В конце концов, не только во дворцах Нинго и Жунго, но и далеко за их пределами – узнали, что в саду роскошных зрелищ появилась нечистая сила. Напуганные слухами, люди, которые присматривались за садом, перестали ухаживать за цветами и деревьями, поливать их и собирать плоды. Они боялись ходить в сад по вечерам, а теперь в нем безраздельно властвовали одичавшие звери и птицы. А впоследствии люди решались появляться в саду только днем, группами, да еще имея при себе оружие. Через некоторое время заболел дзя -Джень. Он не приглашал врачей, но когда ему становилось легче, ходил в сад, сжигал там жертвенные бумажные деньги и давал обеты. Когда же состояние его ухудшалось, он только молился звездам и кланялся ковшу. Когда дзя поправился, заболел дяджун Так продолжалось несколько месяцев, и все это время обитатели обоих дворцов жили в страхе и тревоге. С этих пор широко распространилась молва, что все травы и деревья в саду — ничто иное, как оборотни. Доходы от сада больше не поступали, и в результате снова пришлось выплачивать из общей казны жалования слугам и служанкам, А это еще больше подрывало и без того расстроенное благосостояние хозяев дворца Жунго. Но люди, присматривавшие за садом, уже не мечтали о каких-то выгодах. Единственным их желанием было поскорее уйти оттуда. Они сами распускали ужасные слухи об оборотнях, а затем просили, чтобы их отпустили из сада. Ворота сада теперь были накрепко заперты.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 После смерти Цинвэнь, жена Угуя, прослышав о том, что девушка стала духом-покровителем цветов, по вечерам не отваживалась выходить из дому. Однажды Угуя отправился за покупками и задержался. Его жена как раз была больна и в его отсутствие выпила лекарство, но не то, которое следовало. Вечером, возвратившись домой, муж нашел ее мертвой. Люди недолюбливали эту распущенную женщину и стали распускать слухи, будто привидение перебралось через стену сада и утащило ее душу. Эти слухи достигли ушей матушки Дзя и страшно взволновали ее. Она велела еще нескольким служанкам жить в доме Баоюя, юя а слугам приказала по ночам ходить дозором по дворцу и отбивать стражи. Одни служанки рассказывали Бао-Юю-Ю, Ю, будто видели краснолицего оборотня. Другие уверяли, что им повстречалась красавица-девушка, и юноша, слушая их, дрожал от страха. К счастью, у Бао-Чай была твердая рука. Понимая, что служанки болтают вздор, она пригрозила поколотить их, и подобные разговоры прекратились. Но обитатели дворца не чувствовали себя спокойно. Всюду им мерещились духи. Было увеличено количество сторожей, а, следовательно, возросли расходы. Один лишь Дзяше ничему не верил. «Такой великолепный сад! Откуда там могут быть привидения?» Однажды, в ясный солнечный день в сопровождении нескольких вооруженных слуг, он отправился в сад. Его пытались отговорить от опасной затеи, но он и слушать не хотел. В саду все было запущено и мрачно и производило гнетущее впечатление. Дзяше крепился, упорно шел вперед, и слуги, дрожат страха, следовали за ним. Среди слуг, сопровождавших Дзяше, был молодой парнишка, который трусил больше остальных. По дороге в сад он все время дрожал, а тут еще вдруг он услышал, как рядом в кустах что-то зашуршало. Он пугливо оглянулся. И, заметив что-то пестрое и яркое, закричал от ужаса и рухнул на землю. Дзяше повернулся и спросил, в чем дело. Паренек прерывающимся голосом стал рассказывать ему Я только что своими глазами видел, как оборотень с желтым лицом и красной бородой, одетый в зеленую одежду, побежал в грод за рощицей. Кто еще видел? Спросил Дзяше, сам порядком струсив. Нашлось несколько слуг, которые, как говорится, постарались держать лодку по течению. «Мы видели!» — в один голос воскликнули они. «Только не осмелились вас тревожить, потому что вышли впереди!» Это было сказано настолько убедительно, что Дзяше испугался не на шутку и не решился идти дальше. На обратном пути он строго-настрого наказал слугам в случае расспросов домашних, Отвечать, что ничего подозрительного в саду не обнаружили. Но в душе он теперь уверовал, что сад заколдован и решил пригласить доосов, состоящих на государственной службе, чтобы они изгнали нечистую силу. Однако Дзяше ошибся в слугах. Он даже не предполагал, что они из-за пустяка могут раздуть целое дело. два слуги поняли, что Дзяше струсил. Они, вопреки его приказанию, принялись сочинять всякие небылицы, и те, кто слушал их, только уши развешивали и диву давались. Дзяше, между тем, пригласил даосов для изгнания из сада наваждений и нечистой силы. Когда настал счастливый день для совершения церемонии, в зале свидания с родными был воздвигнут алтарь. На возвышении поставили статуи владык трех высших миров. Рядом с ними изображение 28 небесных созвездий и четырех великих полководцев – Ма, Джао, Веня и Джоу, а пониже развесили портреты 36 небесных полководцев. По обе стороны стояли даосские ритуальные сосуды и курильницы с благовониями. Над алтарем выселись знамена и знаки пяти стран света. Из даосского ведомства прибыло 49 монахов, которые весь день совершали церемонию очищения алтаря. Потом три старших даоса-наставника выскурили благовония и ударили в барабаны. Даосские наставники в шапках с изображением семи звезд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 И лишь после этого вывесили обращение к Духам, на котором крупными иероглифами было написано. Просим великих владык Тайи, Хун Юаня и Шанцина, творящих чудеса, наставляющих и поучающих, повелеть духам подвластных им миров снизойти к нашему алтарю и выслушать обращенную к ним смиренную просьбу. В этот день все обитатели дворцов собрались в саду, чтобы поглядеть на торжественную церемонию, совершаемую даосами, и с восхищением говорили. «Вот это заклинание! Оборотни и привидения убежали без оглядки, если против них призвали таких духов и полководцев!» Все сгрудились перед алтарем, когда даосские послушники подняли флаги и расставили их, соответственно, пяти странам света ожидая, пока их наставники произнесут заклинание. Три даосских наставника, один из которых держал в руках драгоценный меч и сосуд с наговорной водой, другой — черный флаг с изображением семи звезд, а третий — плеть с рукояткой из персикового дерева, встали перед алтарем. На алтарь поставили ритуальный даосский сосуд, в котором лежали три пластинки с написанными на них повелениями духом. Наставники прочитали повеление и знамена раздвинулись. Тогда наставники спустились с возвышения и приказали людям из дворца Джунго провести их по всем башням, покоям, залам, беседкам, домам и террасам, павильонам и дворцам, по склонам горок и берегам ручьев, и всюду они кропили наговорной водой и чертили знаки мечом. Затем все даосы снова собрались у алтаря. Старший даосский наставник поднял плеть и нанес несколько ударов по воздуху. Обитатели дворцов решили, что он поймал беса, и бросились к нему, надеясь увидеть беса своими глазами. Но, как ни вглядывались, ничего им заметить не удалось. Между тем наставник велел подать кувшин, загнал в него всю нечистую силу и запечатал печатью. Красной тушью он написал на кувшине заклинание, велел отнести кувшин в храм, а сам спустился с алтаря и возблагодарил полководцев. Дзяше приблизился к Даосскому наставнику и почтительно поклонился ему. Дяжун посмеивался и потихоньку говорил своим сверстникам. «Какая торжественная церемония! Мы-то думали поглядеть на нечистую силу, а ее приходится искать. Никак не поймешь!» «Изловили ее или нет?» «Дурень!» — выругался дзять Жень, случайно услышавший слова сына. «Привидения и нечистая сила принимают видимую форму только тогда, когда собираются вместе, а если они рассеиваются, то превращаются в пар. Разве они посмеют принять форму, если здесь собралось столько грозных небесных полководцев? Главное, всю эту мерзость посадить в кувшин, чтобы она не причиняла зла». Слова дзя Женя были не особенно убедительны, но возражать никто не стал. Что касается слуг, то как только они узнали, что все привидения пойманы, их сомнения бесследно исчезли, страхи прошли, а все нелепые слухи сразу же прекратились. Дзять Джень, который теперь уже совершенно оправился от болезни, более других восхвалял даосских наставников. Только молодой слуга, который перепугался, когда сопровождал Дзяше во время его выхода в сад, во все услышания рассказывал. «Не знаю, из-за чего произошел весь этот переполох. В тот день, когда мы со старшим господином ходили в сад, я ясно заметил, как мимо нас пролетел большой фазан. А шуань Р. так перепугался, что стал уверять старшего господина, будто видел оборотня». Мы знали, что он врет, но поддержали его, и старший господин поверил. И вот нам удалось увидеть веселую церемонию. Люди не верили этому рассказу, но молчали. Однажды Дзяше подумал, что следовало бы назначить несколько слуг для присмотра засадам, чтобы там не устроили себе прибежище всякие мошенники и воры. Он уже собирался об этом распорядиться, как вдруг вошел Дзялянь. Справившийся о здоровье отца, он сказал. «Сегодня у дяди я слышал нелепую весть, будто генерал-губернатор провинции, в которой служит дядюшка дзя прислал государю жалобу о том, что дзя перепоручил сбор хлебного налога подчиненным, а те, злоупотребляя властью, взимали налог в двойном размере. Ныне генерал-губернатор просит о снятии дядюшки с должности». Дзяше не на шутку встревожился. «Может быть, это сплетни?» — с надеждой в голосе спросил он. «Ведь только недавно дядя прислал письмо, где писал о приезде Танчунь, о ее свадьбе, и просил не беспокоиться. Он даже сообщал, что генерал-губернатор лично поздравлял его и устроил в честь него угощение. Где-то видан, чтобы человек, выразивший желание с кем-то породниться, стал жаловаться на своего родственника. Ты пока никому ничего не рассказывай» а постарайся обо всем узнать в ведомстве чинов». Дялань удалился. Но не прошло и половины дня, как он вернулся и сообщил. «Я только что был в ведомстве чинов и узнал, что на дядю дзя Джена действительно подана жалоба государю. Генерал-губернатор обвинил дядю в злоупотреблениях, но государь оказался столь милостивым, что не велел передавать дело на рассмотрение ведомства»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 дабы снова приступить к выполнению обязанностей в ведомстве работ. Эти сведения достоверны. Как раз в то время, когда в ведомстве чинов происходил этот разговор, начальник одного уезда приехал просить аудиенции у государя и рассказывал, что дядя очень волнуется. Он отзывался о дяде, как о хорошем начальнике, но только считает, что дядя не умеет использовать людей — Поэтому они начали мошенничать и погубили его доброе имя. Об этом давно было известно генерал-губернатору, но он защищал дядю, считая его честным человеком. И никто не понимает, почему он вдруг вздумал пожаловаться государю. Возможно, он это сделал нарочно, чтобы предупредить скандал. Видимо, этим он хотел добиться для дяди более легкого наказания. Дзяшей перебил Дзяляня. «Пойди и расскажи все своей тете, но только так, чтобы старая госпожа не слышала». Зелянь кивнул и отправился к госпоже Ван. Если вы хотите знать, о чем он разговаривал с госпожой Ван, прослушайте следующую главу.